Газиан. Тридцатое мая тысяча девятьсот двенадцатого года, четверг. Николь ушла из театра, не дождавшись Линуара. Эту ночь он провел у себя в комнате на улице Бюси. Комната ярко освещал свет. До полнолуния оставалось два дня. Главная боль удерживала в постели. раздавливая сыщиков в своих хищных объятиях. По возвращении домой Ленуар имел привычку сразу чистить ботинки. Когда обувь блестит чистотой, пережить начало дня стоически гораздо легче. Однако теперь руки пахли воксой. Запах постепенно материализовался и захватывал всю комнату туманной чёрной дымкой, принимая форму неженского в роли фавна. Ленуар закрыл глаза. Звериный бог долго смотрел в окно, а потом резко склонил и повернул голову в его сторону. Теперь из пустых глаз фавна насыщчика таращилось его собственное отражение. В нём он поправил усы, а потом сжимался в чёрную массу, чёрное пятно, чёрную точку. Ленуар пытался на ней сконцентрироваться. пытался броситься в неё, ускользнув от головной боли, по другую сторону реальности. Он уцепился за край и заглянул в темноту. Там проплыла белая прядь волос Дягилева. Волосы росли, росли, и вот уже они пытались обхватить Ленуара за горло. Дышать становилось всё тяжелее. С другой стороны за белые волосы дёргала ещё одна рука. Это Фокин, он кричит: Чётка, отдай их. Эти волосы не твои. Верочка не любит плешивых, публика не любит плешивых. Отдай. К сыщику бежит Николь, а натянет к нему руку. Линуар с трудом делает глубокий вздох, но руку Николь хватает Бронислава неженская. Мне надо поговорить с вами. Это важно, шепчет она Николь. Вам нужно научиться двигаться в такт. Вот так, ток-так, ток-так. Ток. Понимаете, музыкальный слух и чувство ритма, они жизненно необходимы. Чумаков не чувствовал ритма, понимаете, его за это убили. Кого убили? вмешалась Люси Жанвиль. Вацлова? Нет. У него большой успех. Фавн шагает в будущее. Фавн это будущее. Затем Люси посмотрела на Ленуара и с недоумением спросила: А вы так и будете висеть на краю? Поднимайтесь, кофе уже готов. На крыше громко заорала кошка. Линуар открыл глаза. У того, кто стучался в дверь, было отличное чувство ритма. Господин Линуар, Габриэль, кофе уже готов, оставлю подносу у двери. Доминик, его милая консьержка. Габриэль громко промычал что-то вежливое и посмотрел на часы. 7:00 утра. В это время единственное, что может быть, кстати, это дымящийся кофейник. Ленуар по восточной науке потёр себе виски и методично нажал на лице на главные точки меридианов. Ночной кошмар ослабил хватку и отступил. Сыщик открыл окно, в комнату ворвалась утренняя свежесть. Наполнив её лёгкие ленуар взял поднос, налил себе первый кофе и приготовился делать физические упражнения. Ленуар занимался по физиологии телесных упражнений Фернана Лагранжа. Автор считал, что физические нагрузки оживляют и нормализуют кровообращение, а в неподвижном теле кровь обращается не свободно и необходимых для здоровья преобразований в ней не происходит. Как говорится, мышцы трудятся, мозг отдыхает. После сотни приседаний и ещё пары сотен флексий с потёртыми гантелями, растяжением сухожилий и прыжков на скакалке, Ленор окончательно почувствовал себя готовым к последнему, самому главному этапу утренней домашней рутины приведению в порядок усов. Он растёр мокрым полотенцем тело, А затем тоненькой расчёской придал форму волосяному покрову свой воляца. Парочку выбивающихся волосков в бровях и усах пришлось аккуратно вытянуть и подрезать острыми ножницами. Наконец, селенуар подкрутил кончики своих пышных чёрных усов вверх, зафиксировал их капелькой воска и ещё раз убедился в том, что утром душевное состояние человека целиком и полностью в его руках. в конце концов он единственный хозяин как своего тела, так и своих мыслей.